«Были крики в толпе?» «Почти нет. Если были, то только «Да здравствует Кромбель!» «Где вы стояли?» Мордаун смотрел с минуту на генерала, стараясь прочесть в его глазах, спрашивает ли он серьезно, или ему все известно. На пламенный взгляд мордаун не мог проникнуть в темную глубину взора Кромбеля. «Я стоял на таком месте...»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 «Вы так думаете, генерал?» «Почему бы нет? Этот человек не был похож на палача». «А кто ж другой, кроме палача, взялся бы за такое грязное дело?» — спросил Кромвель. «Возможно, — возразил Мардаунд, — что это был какой-нибудь личный враг короля Карла, давший слово отомстить ему и выполнивший свой обет. Ведь, может, это был дворянин, имевший важные причины ненавидеть павшего короля».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 Кромвель поднялся и взял свой плащ. — Вы уходите, генерал? — спросил Мардаунд. – Да, — отвечал Кромвель. — Я ночевал здесь вчера и третьего дня, а вам известно, что я не имею обыкновения спать три ночи на одной кровати. — Итак, Ваша Светлость, вы предоставляете мне полную свободу на эту ночь? — осведомился Мардаунд и даже на завтрашний день, если вам будет нужно, — отвечал Кромвель. — До вчерашнего вечера, — прибавил он, улыбаясь, — вы достаточно поработали для меня. Если вам надо заняться какими-нибудь личными делами, то я считаю своим долгом предоставить вам для этого время. — Благодарю вас, генерал. Надеюсь, я употреблю его с пользой. Кромвель утвердительно кивнул головой,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 Если он не один, мы подождем. Если он выходит, мы схватим его в дверях. Если он останется, мы влезем в окно. Это вызовет меньше шума, чем если мы станем ломать дверь». Гремо стал молча взбираться на балкон. «Стерегите другую дверь, Атос и Арамис, пока мы с Партосом будем здесь». Оба друга повиновались. «Ну что, Гримо? спросил Д'Артаньян. «Он один», — отвечал Гремо. «Ты уверен в этом?» «Уверен».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 «Ах, если бы он вышел через эту дверь!» «Тише!» — проговорил Д'Артаньян. Портос так прижался к стене, словно хотел войти в нее. Д'Артаньян сделал то же. На лестнице явственно послышались шаги Мардаунта. Скрипнуло маленькое слуховое окошко, которого никто не заметил. Мардаунт выглянул, но благодаря принятым нашими друзьями мерам не увидел никого.